Глава шестая, которая, быть может, доказывает сметливость Болотрюэля. В тот самый рождественский сочельник 1823 года, после полудня, какой-то человек долго бродил в самой пустынной части бульвара Леопиталь в Париже. Он как будто искал квартиру и охотнее останавливался перед самыми скромными домами разоренной окраины предместия Сен-Марсо.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 «И ты совсем одна?» «Да». Опять наступило непродолжительное молчание. Казета продолжала. «Есть еще две девочки». «Какие девочки?» «Панина и Зельма». Ребенок упрощал по-своему романтические имена столь любезной мадам Тенарди. «Кто это такие? Панина и Зельма?» «Это барышни Тенарди, так сказать, ее дочки». «А что они делают?» «О!», -о, -о — воскликнула она.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 «Иногда, когда я кончу работу, и мне позволят, я тоже играю». «Но как же ты играешь?» «Как придется, одна. У меня нет игрушек. Панины из Эльмы не позволяют мне играть их куклами. У меня есть только маленькая свинцовая сабля. Вот какая!» Девочка показала мизинцем. «И она не режет, не правда ли?» «Как же режет?» — возразила она. «Режет салат и головки у мух». «Они вошли в село».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 Казета не могла удержаться от искушения искоса взглянуть на огромную куклу, все еще красовавшуюся в игрушечной лавке. Потом она постучалась. Дверь отворилась, и на пороге показалась Тинардия со свечей в руках. «А, это ты, бездельница! Долго же ты прошаталась! Наверное, где-нибудь забавлялась все время негодная!» «Сударыня!» — прошептала дрожащая казета. «Вот господин пришел ночевать!» Тинардия мигом заменила свое свирепое выражение лица любезной гримасой. Перемена свойственная трактирщикам и жадно устремила глаза на пришельца. «Это вы?» — сказала она. «Да, сударня», — отвечал человек, коснувшись шляпы. «Богатые путешественники не бывают так вежливы». Этот жест и взгляд, брошенный Тенардией на костюм и поклажу незнакомца, мгновенно согнали с ее лица любезную гримасу и опять заставили появиться свирепую мину.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 «Вот погоди, завтра я узнаю, правда ли это. И если ты лжешь, то получишь знатную трепку. А покуда подавай сюда мои деньги?» Казета опустила руку в карман передника и побелела. Монета в пятнадцать су исчезла. «Ты слышала, что тебе говорят?» — крикнула Тинардия. Казета вывернула карман. «Ничего. Куда могли деваться деньги?» Несчастная девочка не находила слов. Она окаменела. «Потеряла ты, что ли, деньги?» — заревела тенардия. «Или хочешь обокрасть меня?» Она протянула руку к плетке, висевшей на гвоздике у печки. Этот грозный жест дал казете сил закричать. «Простите, сударыня, я больше не буду!» Тинардия сняла плетку с гвоздя.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 Она сунула деньги в карман, кинув свирепый взгляд на ребенка и процедила сквозь зубы. «Смотри, чтобы с тобой этого больше не случалось!» Казет убралась в свою конуру, как ей велела Тенарди. Ее большие глаза, устремленные на незнакомого путешественника, приняли небывалое выражение. Пока это было только наивным удивлением, но с примесью какой-то недоумевающей доверчивости.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 Панина и Азельма не глядели на казету Для них она была все равно, что собака. Этим трем девочкам вместе не было и 24 лет, а они уже представляли собой человеческое общество. С одной стороны зависть, а с другой презрение.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 Я не могу кормить ее даром. — Что это она делает? — продолжал незнакомец кротким голосом, представлявшим странный контраст с его нищенской одеждой и дюжими плечами носильщика. Тенардиес не зашла дать ответ. — Челки вяжет, если вам угодно знать. Челки для моих девочек, у которых их нет и которые ходят босиком. Незнакомец взглянул на бедные, посиневшие от холода ноги Казета и продолжал. «Когда же она закончит эту пару?» «Работа осталась дня на три-четыре. Эдакая рентяйка!» «А сколько может стоить такая пара чулок, когда будет готова?» «По крайней мере, тридцать су, ответила Тинарди, кинув на него презрительный взгляд. «А уступите вы их за пять франков?» «Черт возьми!» — воскликнул один из извозчиков с грубым смехом. «Ха-ха-ха! Пять -ха -ха! франков! Как не уступить? Еще бы!»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 «Сударыня, правда, что мне можно играть?» «Играй!» — заревела Тенарди грозным голосом. «Благодарю, сударня. И в то время, когда уста ее благодарили Тенарди, вся маленькая душа ее была переполнена благодарностью к путешественнику. Тенарди опять принялся пить. Жена нагнулась к его уху. «Что это может быть за птица, этот желтый человек?» «Я ведовал, отвечал Тенарди глубокомысленно.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 Между тем посетители загорланили непристойную песню и хохотали так, что стекла звенели. Сам Тенардье поощрял их и аккомпанировал. Как птички вьют гнезда, из чего попало, так и дети изо всего способны создать куклу. Пока ипонина и Азельма перенали котенка, Казетта со своей стороны запеленала свою сабельку. Она уложила ее на руку и тихо убаюгивала песенкой. «Кукла – одна из самых необходимых потребностей и в то же время один из прелестнейших инстинктов женской натуры. Нянчить, одевать, наряжать, кутать, раздевать, учить, слегка журить, боюкать, ласкать, представлять себе, что это живое существо – в этом вся будущность женщины. Мечтай и болтай таким образом, нашивай приданные пеленки, измышляя маленькие платьица, лифчики, фарточки –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 Лицо Тенардия приняло то особенное грозное выражение, которое, примешиваясь к мелочам жизни, доставляет подобного рода женщинам прозвище Мигер. На этот раз оскорбленная гордость еще усиливала ее гнев. Казета переступила все границы. Казета посягнула на куклу-барышень. Так какая-нибудь королева, видя как мужик, примеряет регалии ее царственного сына, не смогла бы иметь более раздраженного вида.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 Продолжал он. «Эта негодница осмелилась тронуть куклу детей. И весь этот шум из-за таких пустяков!» Заметил незнакомец. «Так что, если она и поиграла куклой?» «Она притронулась к ней своими грязными руками!» Продолжала Тенарде. «Своими мерзкими руками!» Рыдания козеты усилились. «Замолчишь ли ты?» Крикнула на нее хозяйка. Незнакомец подошел к двери, распахнул ее и вышел.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 Она взглянула на него, взглянула на куклу, потом медленно попятилась и забилась далеко под стол в угол около стенки. Она уже не плакала, не кричала, она старалась затаить дыхание. Тенардией, Панина и Азель Мака меняли, как статуи, даже пьяницы замолкли. В кабаке водоворилась торжественная тишина. Тенардие, пораженная и безмолвная, соображала в уме. — Что это за старикашка? Нищий или миллионер?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 «Эта штука стоит, по крайней мере, тридцать франков, без глопостей, на задние лапы перед этим человеком. Грубые натуры имеют ту общую черту с натурами наивными, что они не знают переходов». «Ну что же, Казетта?» — сказала Тинардье голосом, который она силилась сделать кротким, но который выходил слащаво-кислым, как обыкновенно у злых женщин. «Отчего ты не берешь куклу?» Казетта отважилась вылезти из своей норки.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 Такая и какая!» — отвечала Тинорде. «Говорят, тебе она твоя. Господин подарил ее тебе». «Правда, сударь?» — пролепетала Казета. «В самом деле правда. Это дама моя собственная». У незнакомца глаза были полны слез. Казалось, он дошел до той степени волнения, когда боишься говорить, чтобы не заплакать. Он кивнул головой к Казете и положил руку дамы в ее маленькую ручку.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 Человек не спал, но ничто не могло вывести его из задумчивости. Наконец стенардье снял свой колпак, тихонько подкрался к нему и рискнул заговорить: разве господина неугодно будет пожаловать почевать? Сказать идти спать казалось ему в высшей степени неприличным и фамильярным. Почевать? Это слово отзывалось роскошью и почтительностью. Такие слова обладают таинственной способностью раздувать на другой день цифру счета. Комната, где просто спят, стоит двадцать су. Комната, где почивают, стоит двадцать франков. «Ах, и правда», — промолвил незнакомец, — «где ваша конюшня?» «Пожалуйте, господин», — отвечал Тенардье с улыбкой, — «я провожу вас». Он взял свечу, незнакомец, свой сверток и палку. Тенарде повел его в комнату на первом этаже, отличавшуюся необычайной роскошью. Мебель вся красного дерева, кровать лодкой красной красные бумажные занавески. «Что это такое?» — удивился путешественник. «Это, сударь, наша брачная комната. Теперь мы занимаем другую супругой. Сюда входят раза два-три в год». «Я предпочел бы конюшню», — резко кинул незнакомец.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 Сквозь открытую дверь около жалкой конуры казеты, виднелась большая темная комната. Незнакомец вошел туда. В глубине ее сквозь стеклянную дверь выделялись две беленькие кроватки Эпонины и Азельмы. За кроватками стояла плетенная люлька без полога. В ней спал мальчик, прокричавший весь вечер. Незнакомец догадался, что эта комната сообщается со спальней супругов Тенардия.